Глава пятьдесят «Вот тебе и демон!» В конце улицы показался здоровенный мужик в доспехах. Металлический пластинчатый панцирь и шлем с личиной, закрывающий лицо по самую бороду. Этакий викинг. Внизу штаны из кожи, плюс поножи. А вот мускулистые руки от плеч и до наручей – голые. На правом плече огромный двуручный меч. Это что, так модно? Дед припер секиру, этот ножик-переросток. «Я не понял. А где жуткий монстр, а?» «Ну вот те, что на нас напали, еще те страхолюдины. А этот?» «Хотя, говорят же, не судите по одежке». Вот и Анютка тоскливо выдохнула, глядя, как ее возлюбленный идет навстречу к пришельцу. «Падший! Надо помочь Всеславу!» Тут же подключилась Маришка. «Иначе беда!» «Только через мой труп!» Кладу руку ей на плечо. «Я не хочу, чтобы мой дед погиб, потому что прикрывал вас!» «Убери!» «Сломаю!» Зашипела на меня рассерженная богиня. «Ты не представляешь себе, кто это!» «Остынь!» Вмешалась более рассудительная Анютка. «Егор прав. Мы будем только мешать. Да и поединка не выйдет. Вылезет сейчас полсотни демонов, и будет не смешно». Что-то пробурчав себе под нос, Маришка пихнула меня кулаком в плечо. «Извини». «Да ладно». Отмахиваюсь. «А кто такой падший?» Пытаюсь отвлечь горячих девчонок. Дед в это время как раз остановился напротив противника где-то посередине пути. И они о чем-то разговаривали. «Бывший бог», — сказав, сняла шлем и встряхнула гривы белокурых волос. «А разве боги бывают бывшими?» «Вон один стоит». «Анют, может, лучше ты объяснишь?» Обращаюсь к брюнетке в надежде получить объяснение. Та вздохнула, неодобрительно покосилась на надувшуюся Маришку и начала рассказывать. «Когда богов забывают, они либо умирают, либо перерождаются. Кому-то удается стать демоном, кто-то умудряется урвать кусочек в новой вере». При этом они меняют свою суть. Что-то приобретают, что-то теряют. Иногда меняются до неузнаваемости. Но есть такие, кто не хочет сдаваться, по сути, являясь демонами, они все еще питаются памятью о них. А при чем здесь падшие? И как вы поняли, что это он? Не перебивай. Анютка недовольно поджимает губы, глядя, как Всеслав и его противник приближаются к нашему зданию, возле которого хоть и небольшая, но площадь. Извини, делаю невинные глаза махнув на меня рукой, продолжает. «Понять нетрудно. Был бы просто демон, явился бы в боевой ипостаси, образе монстра. А эти же предпочитают привычный им облик. Хотя падши – это, по сути, одна из разновидностей высших демонов. Бывший бог, научившийся питаться не молитвами, а памятью о них. Иначе говоря, перед нами уже не бог, но и не совсем демон. Что-то среднее. Типа нашего Всеслава», – вдруг хихикнула Маришка. «Глядишь, договорятся между собой» но тут же испуганно добавила «Ой, не договорились». В это время на площади все слав и пришелец разошлись в разные концы и подняли оружие. Противник что-то выкрикнул на неизвестном языке, а дед, посмотрев на нас, приказал «На площадь ни ногой, ни в коем случае! Это приказ! Егор, помни, я горжусь тобой!» Ага. Дед явно намекнул, что все распоряжения в силе, выделив голосом слово «помни». Молодец и Балагур стоят рядом. Я уже успел поставить им задачу и получил полное заверение, что, если что, только через их трупы. Надеюсь, что не понадобится ни трупы, ни кольцо. И дедуля просто размажет этого грязного викинга. Вот оба кивнули друг другу и, что-то выкрикнув, умолкли. Секунд пятнадцать ничего не происходило. И вот прямо посреди площади появилась девушка. А ничего такая, симпатичненькая, только бледная очень. И фигурка прикольная. Ей бы еще платье покороче и вырез бы сверху. Там явно есть что показать. Интересно, что за краля? А вот голос противный. Не успела явиться, как начала орать на деда. «Ты что удумал, гад? Ты мне обещал пятнадцать лет!» «Помню», — равнодушно ответил тот. «И как ты собираешься их отдавать, если он тебя убьет?» Тычок пальцем в сторону викинга. «Постараюсь, чтоб не убил», — пожимает плечами. «Ты не тени, это твоя работа!» «Быть свидетелем на нашем поединке!» Девушка опустила голову и едва слышно спросила. «Какие правила?» «Сталь!» – неожиданно выкрикнул полудемон, взмахивая мечом. «Сила!» – напрягает могучие мышцы. И неожиданно совершает полупоклон в сторону деда. «Я отказываюсь от своего преимущества в пользу честного боя! Ты достоин этого, старый враг!» «Благодарю тебя!» – поклонился в ответ Всеслав. Ты всегда был частым врагом. Не чета предателем, бьющим в спину. И оба уставились на девушку в середине площади. Та вздохнула и произнесла. «Подтверждаю, поединок без применения внешних сил и божественного или демонического могущества». И, повернувшись к деду, добавила. «Только попробуй сдохнуть, сволочь». «Ты повторяешься», — скривился дед. «А что?» — хохотнул викинг. «По крайней мере, умерев, ты избавишься от сварливой жены». Тоже неплохо! Кивнул дед. Ах ты! Глаза девушки метнули молнии. Самые натуральные, даже камень возле ее нога плавился. Начинайте! И победит сильнейший! Мариш, а это что за буйная телка? слегка прибалдев, поинтересовался я. Смерть! процедила, тасквась зубы. Опля! Вот тебе и короля! Надеюсь, она не слышала, что я о ней сказал. А еще, оказывается, жена! прошипела рядом анютка. «И ничего ведь не говорил, гад!» «Ладно, потом поделите», — пытаюсь успокоить. «Главное, чтобы было кого делить». Девчонки моментально побледнели и уставились на меня, как два удава на кролика. «Успокоил», называется. А на площади тем временем развернулось побоище. Иного слова подобрать не могу. Хотя сражающихся было всего двое, но разрушения они оставляли после себя, как будто... Короче, оставляли. Бойцы двигались очень быстро. При этом время от времени, просто исчезая из поля зрения, потом вновь появлялись и махали своим огромным оружием. Несмотря на завораживающее зрелище, слышу легкое хмыканье. Это все еще бледный Руслан, прислонившись к полуразрушенной стене, наблюдает за происходящим. Делаю шаг в его сторону и шепчу в ухо. «Ты чего хмыкаешь?» Тот также тихо отвечает в подставленное мною ухо. «Забавно. Что? Смотреть, как боги экономят силу?» «Ах, вот оно что!» «А ведь действительно, говорили что-то про отсутствие внешних сил». Хм. «Да уж, дед это что-то. Как он развел противника на такое? Ведь если бы не это, хана бы ему». В это время дед уже второй раз вылетел из образовавшегося после ускорения вихря и доломал стену одного из зданий. «Твою мать!» «Смотрю то на пролом, то на кольцо, со страхом ожидая, что камешек подаст сигнал. Но нет...» Из дыры в стене вылетает здоровенный булыжник размером с конскую голову, с явным намерением затормозить обвикинга. викинга. Но не тут-то было. Тот просто делает шажок в сторону и пропускает его мимо. А ведь мог стукнуть своим ломом и покрошить в песочек. Могу утверждать точно, потому что ямы на полу не результат артобстрела. Это дед с соперником промахивались, выбивая не слабого размера ямы. Непростое, видать, оружие. Ах, непростое. Так. А где пресловутый дед? Чего не показывается? Не пора ли волноваться? Тьфу ты, прям стыдно стало. Все Слав, как любой нормальный герой, пошел в обход и вылез не из дырки, куда его запнули, а вообще сбоку, да еще и с крыши. И без дебильных криков просто размахнулся секирой и сиганул вниз, намереваясь покончить с противником без лишних заморочек. Вот это по-нашему. Но, увы, Викинг оказался парнем хоть куда. И в последний момент, заметив опасность, отскочил в сторону и, крутанувшись вокруг оси, попытался добить приземлившегося деда. И тут бы можно было проститься с предком, но противник не учел или забыл о последствиях удара секирой о камень. А они были не слабыми. Не пожалел селенок дедуля, ох, не пожалел. Надо будет потом у Листика поинтересоваться, насколько в тротиловом эквиваленте тянет образовавшаяся яма а уж как бодро из-под лезвия брызнули осколки, даже до нас долетели, еле пригнуться успели. Рефлекс, однако. Уж больно это все взрыв напомнило. Грохот-то знатный. А откуда у древнего викинга рефлексы на взрывы? Хотя, кто его знает? Может, они регулярно так раньше развлекались. Однако ударить в беззащитную спину деда не успел. Интересно, пострадал ли вражина? Все же на нем доспехи и шлем с личиной. Ну, может, хоть глазик выбило камушком? Зараза! Вон, блестит глазками, а щериф окровавленный рот. К сожалению, всего лишь разбитая губа. Но все равно симпатично летит. А дед, засандаливший ему ногой, пока тот хлопал глазами, дергает свой топор, пытаясь высвободить оружие из каменного плена. О, как загнул! А что? Ну, не поэтично же рассказывать, что Всеслав просто и незатейливо выдернул его, сопроводив заклинанием. Каким? Не скажу. Но если очень интересно, то можете подойти к любому дорожному рабочему, выламывающему асфальт ломом, и послушать. И неважно, какой национальности, все заклинания на Руси произносятся только на одном языке – великом и могучем. Эх, все-таки крепкие ребята эти викинги. Правда, стену он не сломал, просто влетел в один из оконных пролетов и уже там загрохотал. Дед не подкачал и рванул следом, видимо, надеясь добить гада, пока тот не очухался. Но вот почему-то ворваться решил через то же самое окно. С камнем он встретился как раз в проеме. Да, хорошо хоть не в лицо прилетело. Все-таки мой дедуля тоже крепкий парень. Я бы точно не встал после такого. Вот только и не полез бы в окно. Наверное. Со стороны-то оно всегда хорошо рассуждать. Остается только стоять, стиснув зубы и ждать своего часа. Дед изо всех сил выполнял обещание измотать противника. Лично у меня надежды на победу не было. Викинг наносил удар за ударом, сбивая его с ног. И то, что до сих пор не располовинил предка, заслуга кожаной брони, оказавшейся очень крепкой. Хотя, на первый взгляд, куртка как куртка. Вот только нос свернут на бок. На левой руке не хватает двух пальцев, правое ухо отсутствует. Хреново выглядит, дед. Со всей силы вцепляюсь в руки Маришки и Анютки. Держу, чтобы не бросились на помощь. «Себя держу!» Дернувшиеся вперед девчонки замерли в неподвижности. «Пусти, Егор!» Непослушными губами шепчет Анютка. В мозгу вспыхивает понимание, что это действует кольцо, не пуская их в бой. «Хитрый дед обманул меня. Пока держу их, они стоят. Стоит отпустить, и они освободятся. Вот таким образом он подстраховался от моих необдуманных поступков». В мозгу проносится легкий шепот. «Прости, внук». И тишина. На глаза наворачиваются слезы. Шепчу. Нельзя. Вас убьют. Пусти. Шепчет Маришка. Мы умрем с ним. Не прощу. Убьешь? Не смогу. Яростный блеск глаз. Ты слишком похож на него. Ну, не прощу. Не бойся. Чуть подтягиваю их к себе. Две головки оказываются рядом. Шепчу так, чтобы услышали обе. Простишь, потому что я и парни пойдем следом за дедом. Вы освободитесь после моей смерти и добьете гада. Пытаются вырваться, но не тут-то было. Думаю, дед не пожалел сил для колечка. Я бы тоже не пожалел. А на площади обстановка становилась все хуже, точнее, была безнадежной. Викинг очередным ударом припечатал предка мечом поперек груди. Тот же, отлетев на несколько метров и потеряв по дороге свою секиру, упал на спину. Попытался подняться, но не смог. Так и остался лежать, судорожный и прерывисто дыша. Стискиваю руки девчонок, чтобы не дергались, и в полголоса приказываю. «Коршуны, приготовиться!» Парни отбрасывают в стороны такое привычное, но бесполезное оружие, достают ножи. Какое счастье, что здесь нет Аленки. Они с где-то внизу выясняют отношения. Не хотел бы я, чтобы она видела, как я умру. Смотрю на Руслана. Присмотришь за дамами. Киваю на отодвинутых в сторону валькирий. и балагур с тобой!» Лицо командира искривляет гримаса боли. Как же тяжело ему сейчас. Но находит в себе силы прошептать обескровленными губами. «Я горжусь, что служил с вами. Прости, командир. Сделайте больше, чем можете». Киваем. У парней в глазах безумный блеск. Кажется, древний викинг сегодня встретится с современными берсеркерами. В это время тот подошел к лежащему деду, но не спешил добивать. А остановившись рядом и положив меч на плечо, заговорил. «Ты достойно сражался!» «Благодарю!» — хриплым надтреснутым голосом выдохнул дед. «Ты тоже был неплох!» «Неплох?» — громкий хохот раскатился под сводами пещеры. «Я всегда был лучше! Но ты был хитрее!» В его голосе прорезалась злость. «Ты убедил всех, что самый могучий, и отец не позволял мне вызвать тебя!» «Вот сейчас бы напасть! Как раз спиной стоит!» Но дед, как бы пытаясь облегчить боль, чуть повернулся и впился в меня взглядом. Палец, на котором было кольцо, кольнуло, и в голове пронеслось воспоминание. Если я погибну, он засветится. Ты же, перед тем, как идти в бой, нажмешь на камень. Это парализует Маришку и Анютку. И картина того, что будет, если я не дождусь. Мертвый викинг, рядом дед... Распластанные в нелепых позах Изрубленные тела ребят и девчонок Тут и там трупы тех Первых демонов И среди этого я Единственный выживший А следом другая Все так же мертвый дед и наш враг Мертвые парни А вон и я, разодранный когтями Вокруг нас порубленные туши демонов И среди этого хаоса Рыдающие богини и валькирии Вот Руслан Едва переставляя ноги, подходит и закрывает мне глаза. «Решай, Егор. У тебя есть шанс выжить. Все в твоих руках».